Глава десятая, часть 2. Сула делает ход. Игрок один Сула оповестил всех остальных о завершении очередной многоходовой комбинации и счастливо улыбнулся. Галактика почти у него в кармане. Еще чуть-чуть, и начнется война космического масштаба. А только это и нужно было. Чем крупнее военные действия, тем больше в них втянуто особи, тем больше у него шансов на победу. Остальным игрокам просто не отвертеться от участия в навязанных Сула боевых действиях, которых они без сомнения проиграют. Да еще и химик выбыл. С таким огромным космическим флотом победа останется за ним, вне всякого сомнения, и он станет богом в своей личной галактике.